Глава 77. В субботу утром Адам напомнил Менли, чтобы она отпустила Эми на целый день. У него была встреча с морским экспертом, которого ему рекомендовал начальник порта в Чатаме. Мне нужен кто-нибудь, чтобы уравновесить людей из Вудсхолла, которые поднимут вопрос о мести. «Куда вынесло тело? Но, думаю, это не займет много времени. Я буду дома к двенадцати или к часу». «Лучше хоть что-нибудь, чем ничего», — подумала Мэдли. «Он, может, и не поверил, что у меня не было приступа, когда я увидела во сне Бобби, но, по крайней мере, не боится оставлять меня с ребенком». «Я хочу поработать утром», — сказала она. Эмми посидит с ребенком до ланча. «Как хочешь, дорогая». Эми приехала, когда он собирался уезжать. Ее испугало, когда она услышала, как Мэнли спросила. «Адам, где фильм с Бобби в Истхэмптоне? Теперь я готова посмотреть его». «Он дома». «В следующий раз, когда поедешь туда, привезешь?» «Конечно». Мы вместе посмотрим его. Сказать, что фильм у меня, — заколебала семьи Им может не понравиться, что я смотрела его. Нет, лучше побыстрее вернуть кассету Элейн. Мистер Николс может вспомнить, что он оставил ее на Кэпи и попросить у Элейн. Войдя в библиотеку и закрыв дверь, Мэнли сразу же почувствовала какое-то изменение в комнате. Было очень зябко. Должно быть дело в этом. В эту комнату не попадает утреннее солнце. Но даже из-за холода она решила не переносить материалы обратно в общую комнату. Слишком много времени тратится на поиски нужных записей в стопках. Она разложит все на полу, как делает это у себя в кабинете, и прикрепит на каждую папку лист бумаги, на котором крупными буквами написано, напишет ее содержание. Так можно будет быстро найти нужный материал, а когда придется прервать работу, она просто закроет за собой дверь, не думая о беспорядке. Мэнли провела первый час, раскладывая записи по своему усмотрению, потом открыла новую папку «Фобис Прегью» и начала изучать содержимое. Сверху были рисунки. Снова ей попалось изображение капитана и Мегитабель на корабле, и она поставила его на письменном столе, прислонив к стене. Рядом с ним развесила собственные рисунки и рисунок, принесенный Джен из библиотеки Брустера. «Почти одинаковые», — подумала она. Я, должно быть, натыкалась на нечто похожее раньше. Менли уже спланировала свою работу и теперь начала просматривать новый материал в поисках любого упоминания о Тобиасе Найте. Первый раз его имя попалось ей в связи с исполнением наказания «Мегитабель». На городском собрании в Мономойте в третью среду августа года 1705 -го от Рождества Господа нашего Мегитабель, жена капитана Эндрю Фримена, предстала, и приговор суда был исполнен в присутствии ее мужа, ее обвинителей, ее раскаявшегося любовника и горожан, которые оставили свои дома и обязанности, чтобы быть свидетелями и получить предостережение от неверности. «Третья среда августа», — подумала Мэнли. «Сегодня тоже. Третья среда августа». И Эндрю смотрел, как она страдала, как он мог. В замечании рукой Фоби было написано, Капитан Фриман отплыл той же ночью, взяв с собой шестинедельное дитя и индейскую рабыню в качестве кормилицы. Он оставил ее в таком состоянии и забрал ребенка. Менли посмотрела на свой рисунок Эндрю Фримана. «Надеюсь, что в тот день ты не выглядел таким сильным и уверенным», — подумала она. Схватив рисунок, она достала черный карандаш и быстрыми четкими штрихами изменила уверенное выражение лица капитана. Менли хотела придать ему жестокость, но, как она ни старалась, у нее получилось лицо человека, страдающего от большого горя. «Может быть, у тебя все-таки сохранилась совесть». И ты пожалел о том, как поступил с женой, подумала Мэнли. Эми принесла Ханну в дом, чтобы дать ей бутылочку сока. Держа ребенка на руках, она в замешательстве стояла в общей комнате. Из передних комнат доносились тихие рыдания. «Вот что вчера слышала Кэрри», — подумала она. «Неужели миссис Николс вернулась раньше, чем мы заметили?» Миссис Николс держится молодцом на людях, но она действительно подавлена. Эми колебалась, не зная, следует ли рассказать об этом мистеру Николсу. Потом она снова прислушалась. «Нет, это плачет не миссис Николс». Поднялся такой же ветер, как вчера, и производит рыдающие звуки, которые эхом повторяются в камине. — Опять ты не права, Кэрри, — улыбнулась Эми.